609. Матерь Агнии Йоги Кто с нами, с теми и мы. Памятование о нас постоянно поддерживает живую связь. Если отбросить преграды плотного мира, близость окажется явной. Если удержана в духе, магнит сердца — держатель, а мысль — передатчик. Мысль, поддержанная сердцем, крепче доходит. чем даже слова, ибо к словам сердце часто бывает глухо. Ключом к событиям остается их неожиданность, следовательно, и невозможность для врагов предусмотреть их. Это тактика, владык. Замазывая дырявые места и в них увязая враги, тем самым углубляют новые фокусы событий и собирают к ним свои силы, когда уже кончено все и все их потуги — Восстановить положение напрасно. Запаздывают везде, и всюду ровно настолько, насколько это нужно, чтобы очередной план владыки был приведен в исполнение. Усилия задним числом бесполезны. Так уходит у них из-под носа одна за другой у жизненные сферы влияния. Рады бы отыграться, но бессильны бессилием человеческим перед неотвратимостью рока. Так и во всем остальном. Будьте покойны за то, что победа будет на стороне света. Отсюда и завет о терпении, ибо вознаградиться, когда исполнятся сроки. Это не облегчает трудности борьбы, но дает полную уверенность в победе.